Эпилог. Через три дня повелитель со своей избранницей явился к Шауму, чтобы пройти ритуал. Уже неизвестно, как Аэду удалось убедить невесту и какие доводы приводились, но глаза у Софии сияли счастливым светом, а он выглядел победителем. Правда, жрец Шаум отметил слегка помятый вид невесты и несколько свежих царапин на строгой физиономии повелителя, но какое это имело значение, если оба от всего сердца сказали «да». То, что повелитель взял в супруги женщину из местных, а не иномерянку, можно было бы назвать политически выверенным решением. Его поступок имел огромный резонанс, а уж сам способ, которым он все осуществил, вообще был выше всяких похвал. Законы предков, возрождение вековых традиций, патриотизм и все такое. На самом деле Аэт тогда был обижен, и зол, как черт, действовал на чистых эмоциях, и хотел он самого обычного человеческого счастья. Но это не помешало ему прослыть мудрым и дальновидным правителем, А его популярность среди всех кланов выросла в разы. И потому да. Повелитель остался у власти и вернулся с молодой супругой в столицу. И нет, Аэт не распустил свой гарем, потому что его супруга София была против такого потребительского отношения к женщинам. Им предоставили возможность самим выбирать свою судьбу. Но... Разумеется, отныне Повелитель не переступал порог Гарема даже мысленно. А жрец Шаум, проведя этот ритуал, наконец-то спокойно вздохнул. И на мирянке пристроенные Повелитель обрел истинную сущность, водные драконы возрождены. Даже род белых элементалей, чего не чаяли, и то получили. Можно было бы сказать, что на этот раз эпопея с проводниками благополучно закончилась. И аминь. Потому что все сделали свой выбор. На очереди были брат Гайдиара и медведь Урганкар, но там всего лишь вопрос времени. Правда, оставалась еще Гайдиарова теща. Но тут змей сильно надеялся, что Крайс не подведет. Да и как он мог подвести, когда у серебристого драконий шарм и неотразимая харизма — сила, мощь, обаяние? И, наконец, опыт веков. Так что и этот вопрос можно было считать почти закрытым. Сейчас белый наг, напивая что-то себе под нос, возился у зеркала. Дело в том, что две его девочки выбросили красное покрывало. А это значило, что они беременны. Несказанная удача, потому что радость отцовства для такого древнего и могучего существа вещь почти несбыточная. Наги плодятся еще реже, чем драконы, а тут целых две беременности сразу. Он, как раз и так и сяк, заглядывал в воду, пытался определить пол будущего ребенка. И вдруг рывок, быстрый, как удар змеи. Из древней чаши с воды торчала рука, крепко держала его за связку амулетов на груди. Шаум сначала обомлял, потому что существовал только один варгов-изгой, который... — Чёрный, на тебя пожри, это ты? — вытаращился наказумленно. изумленно. Ну а кто, по-твоему? Джейдок ухмыльнулся и чувствительно тряхнул его. Нагу пришлось приложить все силы, чтобы не повалиться, однако он уже пришел в себя и выдал возмущенно. «Что ты себе позволяешь, черный? Что за непочтительное отношение? Я же все-таки жрец!» «Ага», — кивнул тот, — «вот именно, жрец!» и добавил уже серьезно. «Я хочу, чтобы ты провел ритуал!» Отодвинулся чуть в сторону, притянул к себе и приобнял одной рукой красноволосую женщину. «Да ладно!» — выпалил змей. Джейда, Клидия, ну поздрав... А как я это сделаю?» «Так и сделаешь, через зеркало», — проговорил черный дракон. Это был самый необычный ритуал из всех, который жрецу приходилось проводить за всю его очень долгую жизнь. Они там, по другую сторону зеркала он здесь. Но слова клятвы звучали, наверное, еще значимее от этого. «Пока смерть не разлучит нас». Две руки просунулись сквозь толщу воды, мужская и женская, и он соединил их кровью и связал брачными лентами. «Куда вы теперь?» — спросил змей, когда ритуал был окончен. это не твое дело, жрец!» — кивнул ему на прощение Джедек. «Катись, кваргом черный!» — в сердцах выпалил змей. «Никакого уважения!» Но тот уже исчез вместе с женщиной, а Шаум опустил голову, потер лоб и усмехнулся. Вспомнилось, как Джейдок сказал в самом начале. «Плевать я хотел на ваши правила. Я предупредил. Женщина моя». И ведь добился же варгов изгой. Через смерть прошел. Сквозь бездну а смог. Вообще-то проходить ритуал Джейдеку не было нужды, потому что выбор у них обоих был один единственный и на всю оставшуюся жизнь. Сколько бездна им отмерит. Потому что любовь, когда она сильнее смерти... Не в этом было дело. Просто он признался, что мечтал о дочке, маленькой девочки с красными волосами. Лида сначала растрогалась, потом удивилась, ведь мужчины во всех мирах одинаковы, хотя сына — наследника силы. А он сказал просто. «Я не хочу ему такой судьбы, какая была у меня. Представляешь, если он унаследует мой черный огонь и мой несносный характер?» Характер — отдельная тема, но огонь... А что плохого в твоем огне, это ж. Она задохнулась, разводя руками. Он универсальный, лечить может, созидать, ну и уничтожать тоже, да, я не понимаю. Я был изгоем всю жизнь, родился вне брака, да и еще черный огонь. Джейдак нехорошо усмехнулся. Меня никто не любил, хотя, если честно, я этого и не заслуживал. Так, Лида из его слов уловила главное. Мы сейчас же идем проводить ритуал. И пусть кто-нибудь потом посмеет отретировать моего сына, потому что у него, видите ли, огонь не такой. Черный смеялся. Но родила она ему первую девочку. Как он и просил тогда у судьбы. Беленькую и с такими же, как у мамы, красными волосами. Пост-скриптум. Кстати, о тещах. Ирина Геннадьевна таки вышла замуж за Серебристого. Правда, не обошлось без шумного выяснения отношений. Был ему отворот-поворот, когда она узнала про Гарем и про всю его бывшую разгульную жизнь. Так что дракону пришлось снова прибегать к традиционному методу. Можно даже сказать, что сторожевому замку был нанесен некоторый урон. Но хозяин сторожевого замка, вместе с ним и его старший брат Лик Байрат и Урган Кар Медведь, Готовы были оплатить любой ремонт, только бы это наконец уже случилось. И потому, как только серебристый дракон похитил Гайдарву тещу, Лик Байрат и Ургенкар сразу подхватили своих иномирных невест и рванули в сердце гор жениться. Пост-пост, скриптум. И о иномирянах. Все, кто пожелал остаться, отлично прижились, обзавелись семьями и осели. Кто? в пристарожевом замке, а кто у Раада в приграничных землях. Долгое время ничего не было слышно о тех троих, что ушли вместе с Бранваном Лэндом. Неудивительно, клан ночных охотников самый закрытый. Однако три года спустя Бранван останавливался в сторожевом замке у Гайдиара, и с ним было три бойца. Отправлялись в столицу на службу в спецназ повелителя. Подтянутые парни сильные, крепкие, словно стальные. Суровый воин грозно хмурился, однако губы складывались в довольную улыбку. Боевые маги — это покруче, чем пиво, интернет и компьютерные игры. Пост-пост-пост-скриптум А время шло, и у жреца Шаума, оставшего теперь папашей двух несносных мелких змеев, все чаще появлялась мысль, что надо искать себе замену потому что никаких нервов не стало. Особенно после того, как они ему на пару сыновьями Рада и Аэда напустили жапу в зеркало истины. Ну и как-то, само собой, подумалось. Чисто для эксперимента. А не заглянуть ли ему краем глаза туда, за грань? Склонился над древней чашей с кристально чистой водой. Заглядывал осторожно, даже змеем для большей чувствительности обернулся. Прозрачные веки зашевелились, он прошелестел. «Не может быть!» Расслабился и потерял бдительность. А зря. Потому что мелкие сорванцы выбрали именно этот момент, чтобы прицепить папе к кончику хвоста мышеловку.